«Глава вторая. Надежда». «Алло, не можете потерпеть десять минут без кофе?» Усмехнулась в трубку. «У нас с Эммой сложились весьма дружеские отношения. Подшучивания друг над другом допускались. Но я всё равно неизменно говорил ей вы. Отбой кофе», — сообщила начальница. «Дуй сюда и поживее». «О как! Значит, действительно что-то серьёзное». Уж если начальница отказывается от оживляющего напитка, как она называла кофе. Я поспешила к лифтам и нетерпеливо нажала кнопку вызова. Интересно, что же там все-таки случилось? В кабинете меня ожидала Эмма вместе с мужем. Они стояли у окна и что-то негромко обсуждали. Когда открылась входная дверь, повернулись ко мне. Вообще, мне нравилась эта пара. Они даже внешне смотрелись очень гармонично. Всё ещё привлекательная миниатюрная блондинка с довольно-таки неплохой для её возраста и двоих детей фигурой и высокий худощавый брюнет с пробивающейся на висках сединой. Но сейчас у обоих были взволнованные лица. Я бы даже сказала, что они встревожены. «Да что стряслось-то?» «Добрый день!» – поздоровалась я. «Сергея сегодня ещё не видела». «Ничего доброго!» Эмма тяжело опустилась в своё кресло. «Привет», – махнул мне директор и направился к стоявшему в углу сейфу. «Мне кажется, я чего-то не знаю», – попыталась намекнуть, что неплохо бы и ввести меня уже в курс дела. «А что тут знать? Пора уже готовиться к банкротству». «Не драматизируй», – отдёрнул её муж. Эмма вытряхнула содержимое сумочки на стол и, Нашла в образовавшейся кучке косметики и безделушек пачку Винстона и вытащила одну тонкую сигарету. Впрочем, прикуривать не стала. Просто втянула ноздрями запах табака. Все очень и очень плохо, если начальница достала сигареты в кабинете. В прошлый раз сработала противопожарная сигнализация и Эмму вместе с зажженной сигаретой залила водой. Мы тогда почти неделю приводили все в порядок, И хорошо, что она об этом не забыла. Сергей достал из сейфа металлическую папку «Кейс» с кодовым замком, которая применялась для перевозки особо ценных или секретных документов. Вроде такую взорвать-то не особо легко. Учитывая, что я даже не подозревала о наличии этого чуда безопасности документа оборота, дело плохо. Я бы сказала, что оно пахнет керосином. «Садись, Надежда». Сергей Евгеньевич указал на стул для посетителей. Я осторожно опустилась на него, уже чувствуя, что сейчас услышу что-то, что очень мне не понравится. «У нас кто-то стучит». Оба пристально уставились на меня, вычитывая что-то в моей мимике. «Эй!» – возмутилась я. «Вы что, меня подозреваете?» Грушевские из вежливости сделали вид, что смутились. «Нет, тебя мы как раз и не подозреваем». Эмма ещё раз провела сигареты у носа и вдохнула запах табака. По крайней мере, меньше, чем остальных. «Ну, спасибо, хоть так», – усмехнулась, ожидая продолжения рассказа. Я была спокойна, потому что точно знала, упрекнуть мне себя не в чем. Дэм да и Эмма Сергеем мне доверяли, как видно, в разумных пределах. И вообще, у меня была возможность переметнуться к конкурентам и не один раз. Но я осталась в дизайн-продукт. Конечно, если бы я была шпионом конкурентов, мне было бы выгоднее оставаться здесь и сливать информацию. Но всё-таки я надеялась, что за два года сумела заслужить доверие начальства. Вот, смотри. Сергей открыл папку «Кейс» и достал оттуда документы. Начиная с января мы обхаживали дом 14 многоэтажек. Контракт на 8 лет. В начале апреля они подписали контракт с Андреем. Он присел на край стола и протянул бумаги мне, чтобы я их посмотрела. «Дальше. Весь март мы работали над контрактом с коттеджным поселком», – подписал Андрей. «В мае он увел у нас два магазина и ночной клуб. Совпадение?» «Не думаю». «Да. Я задумчиво листала проекты интерьеров и фасадов, варианты витрины, барных стоек». Кто-то, словно глумясь, выжидал, пока проект не будет полностью проработан и готов для демонстрации заказчику, и лишь тогда сливал информацию. Очень жестоко и, я бы даже сказала, цинично. Кто на такое способен? Сергей сложил бумаги обратно в кейс и собирался было его закрыть, но Эмма остановила мужа. «Подожди». Она достала из ящика стола несколько тонких пластиковых папок с прозрачным верхом и отдала ему «Личные дела». «Ага». Сергей положил их в кейс и запер электронный замок. Пододвинул ко мне. «Мы тебе доверяем, поэтому ты отвезёшь это сейчас к специалисту». «К какому специалисту?» «Не поняла я». «Он занимается компьютерной безопасностью и такие дела щёлкает, как орешки». «Мы же должны узнать, кто у нас тут стучит». «Там и мое дело есть», – уточнила я, кивнув на кейс. «Меня он тоже будет проверять? А как же доверие?» «Надь, ты ж знаешь поговорку. Доверяй, но проверяй. Не стоит обижаться, но мы должны быть уверены». Сергей смотрел на меня с ободряющей улыбкой, но я все-таки обижалась. У Эммы запиликал телефон. «Такси подъехало», – сообщила она, – мельком взглянув на дисплей. «Пойдем, провожу тебя». Начальница прихватила сигарету и зажигалку. Сергей вручил мне кейс, который оказался весьма увесистым. Килограммов 5-6, если не больше. Интересно, а граната его и правда не разорвет? Мы молча спустились на первый этаж. Эмма была погружена в свои невеселые мысли, а я по-детски долась. «Давай зайдем». Начальница свернула в курилку. «Хорошо, что у меня нет этой вредной зависимости. Это ж не набегаешься туда-сюда». Народу здесь было мало, и мы заняли свободный уголок. Но в целях конспирации Эмма все равно говорила в полголоса. «Отдашь ему кейс, и сразу обратно. Такси не отпускай, я оплатила дорогу в оба конца. Если лев что-то спросит, отвечай как есть. Не бойся. Все, пошла». Эмма сделала последнюю затяжку и потушила окурок в пепельнице. «Лев?» – переспросила я. «Его так зовут». Она достала айфон и перелеснула несколько слайдов. Протянула мне. «Вот, смотри». Я взяла мобильный и вгляделась в изображение. С экрана на меня смотрел Бен Аффлек. «Ну, если не сам актер, то кто-то очень на него похожий».